Урок для Вали. И пришли с ними 16 рыцарей из ордена Ветра Бегаунов, а ещё множество оруженосцев. И когда обнаружилось, что там не боломо, и принялись отделять невинных от грешников, последовал великий спор. Из слов сияния. Глава 28, страница 3. Шалан вышли из кареты под лёгкий дождик. Она была в белом плаще и брюках, изображайте, моглаזוе версию самой себя, которую нарекла Вали. Капли дождя собирались на краю её шляпы. Она потратила слишком много времени на разговор с Аделином после его дуэли и пришлось поторопиться, чтобы успеть на эту встречу, запланированную в ничейных холмах, в добром часе езды от военных лагерей. Но она успела вовремя. Почти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 Трава у стаф отжажды высовывалась из норок и пряталась назад лишь в самый последний момент, перед тем, как на неё должны были наступить. Какой-то тростник зацвёл, привлекая к кремлецов. Они поедали лепестки, одновременно перемазывались спорами, которые, смешавшись со спорами другого растения, должны были дать жизнь новому поколению. Домов, яківід, лос было бы куда больше, настолько, что и шага у не ступиш, не рискуя споткнуться. Отправляясь в лесные заросли, использовали тесак, чтобы продвинуться дальше, чем на пару футов. На равнинах растительность стала разноцветной, но не превращалась в препятствие. Прекрасные пейзажи, лёгкий дождь, цветущие растения заставили шалано улыбнуться. Слегка промокшая одежда не великая цена за мелодичный звук падающих струй дождя, свежий чистый воздух и красивое небо, полное туч всех оттенков серого.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 И ещё двое новенькие. Неприятная женщина в маске, похоже, отсутствовала. Мрей стоял, изучая свою духовую трубку. Он не посмотрел на шаланг, когда она вступила под шатёр. Мне нравится изучать местные виды, произнёс мужчина. Это мой каприз, хотя у него имеется обоснование. Если хочешь понять народ, изучи его оружие.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 стремятся к большой добыче. Им нужны трофеи, а это духовая трубка оружие человека, который просто хочет прокормить свою семью. А если он использовал её против себе подобных? На войне от неё толку никакого, парировала Шалан. По-моему, слишком малая дальность. И у Паршен девят есть луки. Конечно, её можно использовать для тайного убийства, хотя меня бы такое очень удивило. Это почему же? поинтересовался Мрейс. Похоже, он её испытывает. Что ж, большинство туземцев, дикари из Тельнасена, реши, бегуны ирийских равнин не понимают, в чём смысл тайного убийства. Насколько мне известно, у них и о битвах представления как такового нет. Охотники слишком цены, так что война в этих культурах подразумевает много крови и позёрства, но мало смертей. В таких хвастливых сообществах вряд ли могут появиться наёмные убийцы. И всё-таки Паршенди подослали одного калеки. Мрейс изучал её, разглядывал своими непостижимыми глазами, мёржа длинную духовую трубку кончиками пальцев. "Как я вижу", наконец проговорил он. В этот раз Тин взяла себе в подопечные учёную, довольно необычным. Шалан покраснела. До неё дошло, что девушка, в которую она превращалась благодаря шляпе и тёмным волосам, не посторонний. не иная личность, а на версия её самой. И это могло стать опасным. Итак, продолжил Мрейс вылавливая из кармана ещё один дротик. Какое оправдание Тин поручила тебе сообщить сегодня? Оправдание? переспросила Шалан. За провал миссии Мрейс редел тропку. Провал юную авантюристку бросила в холодный пот.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 И весь во власти эмоций, он наклонился, изучая рисунки по очереди и даже достал увеличительное стекло, чтобы рассмотреть детали. Шалан нетерпелis получить ответы на некоторые вопросы. Чем занимался Амарам? Знал ли Мрейс, как князь добыл свой осколочный клинок? Как он убил Хилларана довара? В горле появлялся ком. Стоило подумать об этом.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 И шалан не могла ничего расслышать. Она чувствовала себя так, словно её выставили на показ перед зрителями. И я скопировала для вас кое-что из текста. Добавила шалан, вытаскивая ещё одну страницу. Эти строчки она специально отобрала, чтобы показать заговорщикам. Они не казались слишком важными, но могли побудить мрейза заговорить на нужную тему. Задерживаться в комнате надолго было нельзя.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 По крайней мере, это не угрожало жизни, наверное, Джин резко бросил Мрэйс. Золотоволосый мужчина с обнажённой грудью под просторной накидкой поднялся из кресла. Посмотри на него, приказал Мрэйс художнице. Она сняла образ. Джин, оставь нас. Валь, нарисуй его. У неё не было другого выхода, кроме как подчиниться. После того, как Джин вышел, тихонько ворча на дождь,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 Пробормотал он, разглядывая рисунок. Ты зря тратишь свой талант, С но с текстом так не получается. Нет, согласила Шалан. Жаль. И всё-таки это чудесно. Чудесно. Должны быть какие-то способы это использовать. Да, да, должны. Он посмотрел на неё. Дитя, какова твоя цель?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 Она наконец-то подыскала себе слишком способную помощницу, восхитительно. Весь надменный выпендрёж завершился тем, что её прекончила та, которая должна была стать преданной союзницей. "Сэр, оправдывалась Шалан. Я не хотела, она напала на меня". "Должно быть, та ещё история", произнёс с мрызней неприятной улыбкой. "Знаешь же, что подобные поступки не запрещены, но едва ли поощряются".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 Отвернулся от неё, прошёл обратно к краю шатра. Ты получишь новые инструкции. Выполни задание, потом посмотрим. Тогда всё идёт к охоте. Какой охоте? От его слов Шалан пробрала зноб. И снова не вполне уверенная, отпустили её или нет, Виденка закрыла сумку и собралась уйти. Она мельком взглянула на людей, которые по-прежнему сидели в креслах.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 Никто пока что не преследовал её. По крайней мере, она никого не увидела. Узор, за мной следят? спросила она. А, <гум> и я, ме люди, камня. Она нарисовала валонный на рисунки для мрейса, бездумно руководствуясь чутьём и немалой паникой. Выдохнула Борисвет и создала перед собой этот валона.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 Вдруг кто-то из духокровников поймёт, что этого валуна здесь не должно быть. Вдруг они вернутся и начнут искать её, если не увидят, как она выходит из кареты возле военных лагерей. А возможно, они даже не отправились за ней, и всё это излишнее опасение. Огорчённая девушка тем не менее не шевелилась. Снова пошёл дождь, что будет с её иллюзией? Нарисованный ею камень действительно был мокрым.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 Вздохнув, поднялась и зашаталась. Ноги протестовали против внезапного движения. Виденка тяжело вздохнула, потом направилась к поляне и выглянула из-за камней. Шатёр исчез, и с ним все признаки духокровников. "Думаю, это значит, что я пойду пешком", сказала Шалан, снова поворачивая в сторону военных лагерей. "Ты издала другое?" с неподдельным любопытством спросила Узор, пристроившись на её плече. "Нет," ответила Шалан. Я просто разговариваю сама с собой. Mm -mm, нет, ты разговариваешь со мной. Наступил поздний вечер. Похолодало, а она всё шла и шла. Впрочем, холод был не таким смертельным, как на юге. Этот казался досадным только и всего. Если бы она не промокла, прогулка могла бы даже приятная, невзирая на темноту. Девушка коротала время, упражняясь в акцентах с Узором. говорила, а потом просила его в точности повторить сказанную фразу, её голосом и с её интонациями. Слышать себя со стороны было очень полезно. Алетийский акцент хороший, ведь в Уальп притворялась алети. Но с ним и не могло возникнуть сложности, поскольку в иденский алетийский были так похожи, что зная один, можно понимать другой. Её рогаецкий акцент тоже устраивал, как в алетийском варианте, так и в иденском. Она училась не перебарщивать с ним, как предлагала Тин. Её бавский акцент на виденском и на литийском был приемлемым, и большую часть обратного пути она практиковалась говорить на обоих языках с гордозийским акцентом. Палонна предоставила ей хороший пример этого акцента на литийском, и Узоро мог повторять то, что говорила любовница Сибариаля, тем самым помогая тренироваться. Мне обязательно нужно, сказала Шалан. Научи тебя озвучивать мои иллюзии.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 «М-м-м, они кузены, очень похожи. Такое можно сделать». «Как?» «М-м-м, как-то...» «Спасибо, ты чрезвычайно помог». «И я рад». Он осёкся. «Обман?» «Ага». Шалан сунула защищённую руку в карман, который тоже промок, и продолжила путь через лужайки, где трава пряталась, ощутив её приближение. На далёких холмах виднелись аккуратные плантации палип с словисовым зерном, хотя фермеров в такой поздний час она уже не заметила. В какой-то момент морось прекратилась. Она по-прежнему любила дождь, просто раньше ей не приходило в голову, как неприятно идти под сыплющей с неба влагой куда-то далеко и это ещё что. Она резко остановилась. Впереди на дороге маячило что-то большое и тёмное. Лягушка нерешительно приблизилась и ощутила запах дыма, мокрого, влажного дыма, какой бывает после того, как походный костёр заливают водой. Ей идёт карета. Теперь Шаланс смогла разглядеть в темноте частично обгоревший экипаж. Дождь погасил огонь. горела карета недолго. Наверное, они не подожгли её изнутри, где было сухо. Несомненна это была та карета, которую она наняла. Шалану знала узор на колёсах. Поколебавшись, девушка подошла ещё ближе. Что ж, её подозрения были обоснованы. Хорошо, что пошла пешком. Что ты ещё тревожила её? Кучер. Она обожала карету, боясь увидеть худшее, и нашла труп мужчины с перерезанным горлом. Он лежал возле сломанной кареты, уставившись в снег. Рядом свалили трупы паршунов, что тена любовасов. Шеланты карухнула на мокрый камень, прижав руки к торсу, её затошнило. Ах, все макбущие, все вышние. Прогодело зор как-то мудривший звучать у грёма. Они умерли за меня, прошептала Шала. Нет, это я убила. Я, возразила Шалан. словно сама держала нож я знала что отправлюсь в опасное место они не знали и ещё поршуны что она чувствовала по их поводу они приносящие пустоту да но сложно было не ощущать своей вины за случившееся ты соваришь кашу куда круче если докажешь правоту ясны напомнил её внутренний голос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 И сотолившись, продолжила путь к военным лагерям.